Глава 12. Генри всегда казалось страшной несправедливостью, что всю жизнь, отделываясь смехотворными наказаниями за серьезные преступления, свой самый большой срок – 10 лет тюрьмы – он получил за потасовку с парнем, чья сестра, как потом выяснилось, работала машинисткой ФБР. Это словно победа в конкурсе неудачников. Он ввязался в рядовую драку из которой неожиданно выросло уголовное дело национального масштаба. Все началось как забава. Генри со своими приятелями Джимми Берком и Кейси Розада, главой профсоюза барманов и официантов аэропорта Кеннеди, отправились в незапланированное путешествие во Флориду. Кейси нужна была компания для поездки в Тампу, там он хотел повидать родителей и взыскать кое-какие карточные долги. Лететь с Кейси собирался Томми до Симоны, но его накануне арестовали за угон, и он не смог достаточно быстро выйти под залог, чтобы успеть на рейс. Так что Томми попросил Генри полететь вместо него, если он сможет. Генри. Я согласился, а почему бы и нет? Небольшой отпуск пришелся кстати. Профсоюз уже оплатил билеты первого класса, А мне требовалось хотя бы пару дней отдохнуть от бесконечных свар с Карен и Линдой. Я позвонил Карен из Сьюта и велел ей упаковать вещи в дорожный чемодан. Мы с Джимми забрали его по пути в аэропорт. Вечером того же дня мы прибыли в Тампу. В аэропорту нас встретил на машине кузен Кейси. Мы поехали прямо в дом родителей Кейси. Там было много объятий, поцелуев... В конце концов, мы оставили у них наш багаж и поехали в ресторан «Колумбия» в Выбор-Сити, в старом кубинском районе города. Кейси с кузеном оказались местными знаменитостями. Их знали все. Мы просто хотели развлечься. За ужином Кейси объяснил, что его должника зовут Джон Джиаджио, и он владеет рестораном «Темпл Террас Лаунж», совсем рядом с Ибор-Сити. Кейси сказал, что у них позже вечером назначена встреча. Джимми объявил, что мы тоже пойдем. Заведение джио оказалось большим одноэтажным бетонным зданием, расположенным посереди гигантской парковки. Рядом работал магазин спиртного, тоже принадлежавший джио Я заметил, что здание удобно расположено на перекрестке. Мысленно прикинул, что в случае проблем можно быстро смыться по одному из четырехполосных хайвеев. Прежде чем мы вошли... Кузен Кейси вдруг выудил откуда-то и вручил мне огромный тридцать восьмой. Настоящий антиквариат. Я опасался, что эта штука взорвется, если попробовать из нее пальнуть. Поэтому просто сунул револьвер в карман и забыл о нем. Кейси с кузеном вошли первыми. Через минуту за ними последовали мышь Джимми. В зале было темно. Мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть. Но я слышал, как народ оттягивается вовсю. Кейси уже беседовал с должником около бара, а когда они направились к столику, мы с Джимми тоже присели в сторонке за четыре стола от них. Вскоре Кейси и Джиа Джиу начали орать друг на друга по-испански. Мы не понимали, о чем крик, но внезапно оба вскочили на ноги. «Мы тоже. Я достал револьвер, мы подошли к их столику». Джимми сцапал парня и начал наматывать его галстук на кулак, пока у того глаза на лоб не полезли. Кулак оказался у него под подбородком, придавив горло. «Захлоп не хлебало, и марш к выходу», — скомандовал Джимми. Я тем временем следил за посетителями. Их было человек 25, но никто не попытался нам помешать. Позже все они стали свидетелями, а бармен... Бывший нью-йоркский коп даже успел записать номер машины, пока мы выезжали со стоянки. Как потом оказалось, кузен Кейси арендовал автомобиль на свое настоящее имя. До сих пор поверить в это не могу. Кейси с кузеном сели вперед, а мы с Джимми стиснули должника между нами на заднем сиденье. Урод орал, что никаких денег не отдаст, что хоть убейте его, но он не заплатит». Крепкий оказался паренек. Я несколько раз съездил буйному револьвером по роже. Не хотел причинять серьезные увечья. Спустя пару кварталов он передумал. Заявил, что заплатит, но только половину суммы, а вторую половину отдаст некий врач, разделивший с ним ставку. Все эти переговоры велись на испанском. Кузен Кейси сказал, что знает этого врача, и парень, возможно, говорит правду. «Плевать!» «Кто заплатит?» — ответил Кейси. «Лишь бы денежки вернули». Я видел, что все эти люди отлично знают друг друга. Словно я встрял в семейную ссору. Мы с Джимми были посторонними. Револьвер я на всякий случай решил пока оставить при себе. Мы приехали к бару кузена Кейси и потащили должника внутрь. Его лицо было так залито кровью, что нам пришлось накинуть ему на голову пиджак, чтобы не переполошить всех внутри». Мы запихнули его в небольшую кладовку за стойкой. Однако тут тоже хватало свидетелей, включая двух официанток, которые потом выступили против нас на суде. Кейси позвонил врачу. Все это заняло половину ночи, и в конце концов мы получили свое бабло. Тогда мы обтерли парню рожу, как сумели, и отвезли к дому его брата. Вот и все, конец истории, плевое дело». Остаток уикенда мы с Джимми провели, распивая с Кейси его кузеном Ром и Брэнди. Где-то через месяц после нашего возвращения из Тампы я ехал по бульвару Лефферц в Робертс, когда увидел, что улицу перед баром блокируют с десяток полицейских машин. Они заняли даже тротуары, но углу стоял Джимми Сантос. «Уматывай отсюда», — сказал он, — «и включи радио». Я сделал, как он советовал, и услышал, что... ФБР задержало представителей профсоюза, а также, что среди них были замечены Джимми, Бёрк и другие. Я все еще не понимал, что происходит. Думал, дело в том, что мы прошлой ночью по просьбе Кейси разгромили один из ресторанов аэропорта. Не хотелось ехать домой, пока обстановка не прояснится, и в Сью тоже. Ну, вместо этого я поехал к Линди и включил телевизор. Тогда я впервые узнал, что речь идет о заварушке во Флориде. Ее раскрутили, словно крупное дело. Ради новостей об этой операции даже прервали ежедневное шоу. Я ушам своим не верил. Якобы мы были частью общенациональной организованной банды, занимавшейся азартными играми. Типа крупного преступного синдиката. Все это не имело смысла. По какой-то безумной причине федералы Решили раздуть тот мелкий инцидент до немыслимых масштабов. Джимми, Кейси и я собрали всех своих адвокатов, но никто из нас так и не мог понять, что же, черт возьми, происходит. Только перед самым судом мы выяснили, что у Джона Джиаджио, Джио, парня, которого мы припугнули, сестра работала машинисткой ФБР. Никто и не догадывался насчет бюро. Даже ее семья считала, что она работает в обычной государственной конторе. В ту ночь, когда мы избили Джио Джио, она увидела брата и впала в истерику. Вообразила, будто ее семью теперь тоже будут преследовать и убьют. Проплакала все выходные, а в понедельник разрыдалась прямо посреди офиса ФБР в Тампе. Ее обступили удивленные агенты. Конечно, они спросили, в чем дело, и, конечно, она тут же все выложила. Про брата, про его друзей, про бары, про ставки, про врача и натурально про нас». Агенты озверели. Прямо у них под носом, оказывается, орудует мафия. Штат Флорида обвинил нас в похищении человека и попытке убийства. Но мы развалили дело. Кейси выступил свидетелем, сумев убедить присяжных, что Джиаджио врет. Кейси оказался единственным из нас, у кого было чистое досье. Только он мог... Свидетельствовать в суде, не рискуя быть разорванным на части прокурором во время перекрестного допроса. Федералы не успокоились и предъявили новое обвинение – вымогательство. Однажды утром, незадолго до суда, Кейси Розаду, наш единственный благонадежный свидетель, наклонился завязать шнурки и упал замертво. Ему было сорок шесть. Жена рассказала, что он присел на край кровати, нагнулся, чтобы зашнуровать ботинки и уже не встал, рухнул на пол. Инфаркт. У меня самого чуть инфаркт не хватил, когда я об этом услышал, потому что понимал, вместе с Кейси умер наш единственный шанс выиграть дело. И я оказался прав. Процесс шел 12 дней и завершился 3 ноября. 1972 года. Присяжным потребовалось 6 часов, чтобы вынести вердикт. Виновны. Они были единогласны. Судья в нам по десятке, не моргнув глазом